соседей, в том числе и ксандру погостевать. Низенькая, коренастая, круглолицая, густо смуглая, и молчаливая тайма, похожая с виду на немой камень, на деле оказалась очень приветливой, гостеприимной. То и дело подкладывала всем из котла куски оленины, подливала водку. Авдон, сидевший важно, как колдун, на бурой медвежьей шкуре, рассказывал, где был, что делал в разлуке с веселыми озерами. В Мурманске он нанялся на пароход кочегаром. Дали гудок, гу-гу-гу, выбрались из Мурманского залива в море. Целое лето, не уходя спать, светило солнце. Кругом все лето была вода. Кочегары кормили черным камнем очаг в пароходной машине. Работали все. Один капитан ничего не делал. Стоял на своем мостике, курил трубку и кричал в машинное отделение. Полный, средний, малый, так держать. Авдон сильно завидовал капитану. Потом солнце начало прятаться. На воде появился лед. Поплыл все гуще до гуще. И захлопнулся, как капкан, защемил пароходу и нос и хвост. «Останови машину!» — скомандовал капитан. «Нас затерло льдом, можете все отдыхать». С месяцы люди и пароход отдыхали. Работал один лед, он трещал, ломался, лез сам на себя, стал выше палубы и все плыл-доплыл да плыл, и уперся в землю. «Ну, отплавали», — сказал капитан. «Надо и нам на землю». А другие говорят, «Мы будем зимовать на пароходе». Вышел большой спор и кончился бы не чем. Но тут мертвый прибрежный лед снова зашевелился, полез на землю, пароход затрещал, в него хлынула вода, народ похватал, что кому мило, и перебежал с парохода в тундру». Там снова получился большой спор, куда идти. Кончили его тем, что одни пошли на восход солнца, другие на закат. «Ты был хозяином погоды», — напомнил Авдон капитану. Так называл он барометр, который показывал стрелкой, какая будет погода, ясная, переменная, дождливая. На пароходе капитан взглядывал на него чаще, чем на карточку, своей молодой жены, оставшейся в Мурманске. А тут вдруг сказал, «Он больше не нужен. Я лучше возьму лишний кусок хлеба». «Тогда я возьму машинку», – сказал Авдон и пошел обратно к пароходу. Ему покричали, «Не ходи, раздавит, лед-то видишь, торосится, мы не станем ждать тебя, вернись, дурак, но если тебе игрушка дороже жизни, пеняй на себя». Но Авдон помахал всем рукой, крикнул «Прощайте, а кто дурак, увидим после». На пароходе в капитанской каюте он снял барометр и тоже ушел своей, третьей дорогой. Окруженный соседями Авдон ловко шагнул через склонившиеся головы и показал на круглый блестящий барометр, висевший на стене тупы. «Умная машинка!» Когда снег, мороз, пурга, дождь, тепло будет, все скажет. Она привела меня домой. Капитан слышно было замерз, и другие пропали где-то. Один я живой. Авдон разрешил всем поглядеть на барометр, не беря его в руки, и объяснил, как узнавать погоду. Сам он научился этому от капитана. Когда все нагляделись на умную машинку, Авдон сел на прежнее место и продолжал рассказ. Долго скитался он по чужой земле, съел начисто запас хлеба, расстрелял до последнего патроны. Всей жизни осталась у него одна спичка. И тут, в самый тяжелый час, когда спорил сам с собой, тратить спичку или подождать, заметил вдалеке дымок. Он был чахлый, сильно мотался под ветром, Иногда так припадал к заснеженной земле, что становился невидим. Авдон много растерял его, но в конце концов вышел к ненецкому становищу. Больше года кочевал с ненцами, и так понравился им, что они нашли ему невесту, Тайму. Пожили еще в ненецкой тундре, а потом обогнули на оленях все Белое море и приехали в веселые озера». Бабылия скучная прежде тупо Максима, стала с приездом Авдона и Таймы самой привлекательной в поселке. Тайма не скупилась на мясо и чай. Как подросток маленький, сухонький, подвижный, Авдон всегда был весел, разговорчив, не знал, что такое уныние, задумчивость, растерянность. Его рыжие клочковатые волосы и пегая, закрученная жгутиками бороденка, вызывали у всех безобидную смешливость. Он без конца рассказывал о своем путешествии, безбожно путая, перетасовывая правду и добавляя к ней всякие выдумки. Из одного путешествия он сделал полдесятка разных со множеством опасных приключений. Тонул, плутал, умирал с голоду, попадал в лапы медведям, боролся один с целой стаей волков. Но заканчивал свои рассказни всегда одинаковым геройским возгласом «Жить везде можно!». Кроме гостеприимства хозяев тянула людей и умная машинка. Для них, охотников и пастухов, ее предсказания были очень важны. Много успокоительных часов провела Ксандра в этой гостеприимной тупе. Колян уходил прочь от веселых озер, не заботясь, куда ступят ноги. Из-под них брызгали вода и грязь. Ясная солнечная погода сменилась пасмурью. Низкие, плотные, без просвета облака висели наподобие закоптелой парусины. Весь мир представлялся Коляну сумрачной куваксой, сквозь дырявую покрышку которой сеял частый Холодный дождь. Колян шел и курил трубку за трубкой, словно дымить стало для него главным делом жизни. На душе было скверно. Прежде всего злость на сестру. Она подбила его свататься. Сам он не думал и, наверное, никогда не подумал бы об этом. Она разрушила у него братские чувства к Сандре и разбудила жениховские. Из-за нее он потерял все, что было, а взамен не получил ничего. И досада, что Ксандра так высоко ценит себя, ждет какого-то особого жениха. Променяла же она свою Волгу, на Лапландию. И обида. Он так помогал Ксандре, так заботился о ней. И все зря. И стыд. Весь народ будет смеяться над ним, По всей Лапландии расползется какая-нибудь обидная сказка. Завидев дымок, шалаш и всякое другое человеческое жилье, Колян поворачивал в сторону. У него было единственное желание уйти подальше от знакомых мест и людей, убежать от расспросов. «Куда пошел? Зачем?» «Все рыбачат, а ты бродишь? Что ищешь?» Колян неплохо знал свою родину, Немало походил и поездил по ней рыбаком, охотником, пастухом, имщиком, проводником, партизаном. Но были и неведомые местечки, особенно в горах. И теперь Колян шел по ним. Горы сменялись долинами, озерами, ущельями. Леса на нижних склонах гор сменялись тундрами на вершинах. Шум диких рек, порогов и водопадов. Тишиной неподвижных маховых болот. Проголодавшись, он убивал какую-нибудь птицу. Было много всяких. Либо ловил на крючок рыбу, и когда варил, когда поджаривал, когда ел сыроем, только подсолив. Для сна и отдыха выбирал такой камень и так разводил перед ним костер, чтобы получалась круговая защита от кровожадных зверей таким до пещерным образом сказала быксандра. Колян прожил с полмесяца. И эта жизнь показалась ему бессмысленной. Если ничего не искать, не добывать, ни о ком не заботиться, если только есть да пить, не стоит жить. Его охватила тоска по другой, осмысленной жизни. Порой она вырывалась криком. Колян взбирался на горную высоту и кричал оттуда... Эо, кто тут есть? Отзовись! Ау, ау. Порой выливалась песней. Иду без троп и без дорог. Полярный мрак все спутал сроки. И месяц, как олень и рог, мой друг и спутник одинокий. С собачкой в стороне бежит. Могу отдать себя пустыне, могу уехать в города. Лапланский свет и сумрак синий, и беломорская вода меня забудут навсегда. Ни на крик, ни на песню никто не отзывался. Широко вокруг лежали высокогорные и многоозерные безлюдные места. Но Колян знал, в какой стороне живут люди, и начал пробираться к ним. Еще вдали показалась переливчато сверкающая полоска, а через день ходьбы перед Коляном распахнулась во всю свою ширь озеро Имандра. По временам на другом берегу появлялся бойкий летучий дым. Колян догадался, что дымят поезда, и его потянуло на железную дорогу. Вот где найдется интересное дело. Он решил обогнуть Имандру, Крюк немалый на 2-3 дня, но для такого ходока, каким был Колян, и сто верст не околится. Ему посчастливилось. В первый же день встретил рыбака с лодкой. Закурили. Колян спросил Можешь перевести меня на тот берег? А ты как попал на этот? Спросил рыбак. Берег был дикий, безлюдный. И появление на нем человека без оленей, без лодки, удивило рыбака. Колян выложил ему почти всю правду, лишь самыми малыми умолчаниями. Нет у него ни отца, ни матери, Тупу занимает школа. И он, бессемейный, бездомный, без оленный, живет, где придется, теперь ищет работу. «Ходи, стреляй, лови рыбу». «Какая еще нужна работа?» – подивился рыбак. Колян сказал, что накормить одного себя легко, у него остается еще много сил и времени, куда тратить их, Вот он не пьет. «Заведи жену, детей!» – посоветовал рыбак. «Станет больше дела, станет весело, шумно, трудно!» «Пока не на чем ехать за невестой, надо сперва завести оленей». Парень ищет легкие скорые деньги на женитьбу, решил рыбак и перестал донимать его расспросами. Вытянули невод, перегрузили пойманную рыбу, измотни в лодку и поехали в ближайший поселок, станцию Хибины. «Мне знать никогда не избавиться от Хибин», подумал Колян. «Здесь хоронил отца, болел». Встретил Ксандру, учился. Что будет еще? Рыбу сдали в кооперативный склад, и рыбак уехал обратно на свою Тоню. Колян остался в Хибинах. Он знал, что самое бойкое место здесь – вокзальная площадь, и пошел туда. Потолкался на вокзале среди ожидающих поезда, потолкался в лавке среди покупателей. Заметил русского парня, который набивал свой рюкзак явно в далекую дорогу и одет был по дорожному, в крепкие кожаные сапоги, брезентовые штаны и куртку. Когда он накупился, Колян подошел к нему и спросил: Провожать надо? Вот поднести надо бы, а дорогу я сам знаю, сказал парень. Только ты, наверное, плохой носильщик. Я бойкий, сильный. Начал уверять Колян. «Все могу. Стрелять, рыбачить, править оленями, делать костер». «А сколько платить тебе?» – спросил парень. «Табак, спички, соль, чай будет?» «Это будет». «Больше ничего не надо. А кусать что будешь?» «Ружье накормит. Потом запросишь денег?» Парню было подозрительно такое бескорыстие. «Нет-нет». Колян любил всякую дорогу, а это обещало что-то интересное и готов был идти совсем даром. С ружьем он всегда будет сыт, обут, одет. Ему совсем не нужны деньги. Парню приходилось нанимать лопланцев. Иногда они непомерно запрашивали, иногда дешевели до смешного. Вообще ценили все по-особому, непонятно, но столковаться с ними было можно. И он решил. «Ладно, помогай. Меня зовут Володей. А тебя как?» Колян назвал себя. Перегружая кое-что из своего рюкзака в колянов, парень говорил. «Пробуй, пробуй. Не переберешь. Сам отдувайся. Помогать не стану. У меня свой гор будет, как у верблюда». Ночевали в Хибинах на квартире, которую снимала Геологическая партия, работавшая в соседних горах. Парень был из этой партии. Утром вышли в горы, к вечеру добрались до геологических палаток. Их было две. Перед ними горел костер, над которым висели котелки, чайники. Вокруг костра сидели четыре человека, одетые все одинаково в брезентовое, все молодые, но не бритые, похожи с весны. У одного, что постарше всех других, и борода была постарше, многолетняя, с проседью. «Вот привел помощника», — сказал Володя. Все глянули на Коляна. Один сказал, «Помощника есть кашу?» «Не торопись критиковать», — вступился за Коляна Володя. «Рюкзачок притащил, чуть-чуть только поменьше моего». «Все-таки поменьше». Не унимался критикан. «Зато дешевый». И Володя повторил плату, какую просил Колян. «Табак, спички, соль, чай. Даже сахару не требуют». «И вы и так договорились с ним?» Спросил Володю старший. «Он сам назначил». «А вы кто, старорежимный купец?» Заговорил сердито старший. «Нам нанимать человека за соль с табаком не к лицу». Мы не частники, а советская организация. Не волнуйтесь, профессор, я не договаривался с ним, а только поговорил». Затем Володя обратился к Коляну за подтверждением. «Верно ведь?» «Верно. Табак, спички, соль, чай, а больше ничего не надо», сказал Колян, плохо понимавший, чего хотят от него. Все молодые засмеялись. «Подтвердил», называется а профессор сказал, похмуриваясь. «Довольно об этом. А ты, товарищ, — покивал к Коляну, — садись, устал ведь. Отдыхай и будь спокоен. Не обидим». После этого Коляне перестали разговаривать, сдвинувшись поплотней. Освободили ему место, накормили кашей с кусочками свиного сала, напоили крепким чаем. Не забыли покормить и черную кисточку. Колян прижился у геологов. Им было хорошо, что он волю добывал рыбы и дичи, помогал готовить еду, приносил дрова, аккуратно поддерживал костер, освобождал еще от многих хозяйственных забот, мешавших поисковой работе. А Коляну было интересно наблюдать за геологами, которые охотно брали его с собой. Все светлое и погожее время они проводили в горах, Сбирались на высоты, спускались в ущелье, заползали в пещеры, разглядывали подряд все камни и вдруг начинали бить по некоторым своим молотком с длинной ручкой. Отбив осколок, снова разглядывали его, иногда через увеличительное стекло, затем прятали в рюкзак и начинали звать образцом. Вернувшись домой, как называли свою стоянку, Снова разглядывали образцы, показывали друг другу, при этом иногда спорили и всегда говорили много слов, непонятных Коляну. Наглядевшись на них, образцы записывали в книгу и складывали в ящики. До встречи с геологами Колян считал, что земля состоит из камней, песка, глины и грязи, что камни мало отличаются один от другого, только расцветкой – И у всех у них одно имя – камень. А различные различны оказались они, когда начал разглядывать не валуны, ни глыбы, ни целые горы, а маленькие осколки, различные и по общему виду, и на ощупь, и по тяжести, и особенно потому, как искрятся, сияют, горят, переливаются в изломах незатертыми гранями. Колян полюбил перебирать камни, узнав, что у них много имен – гранит, мрамор, кварц, известняк, мусковит, колчедан. Беспрестанно приставал геологам – скажи, как зовут этот, а этот, зачем собирают, что будут делать с ними. Потом ему захотелось узнать, из каких камней состоят далекие горы, вся Лапландия. Спросил об этом профессора, который представлялся ему всезнающим. И вдруг всезнающий сказал, не знаю, и никто другой пока не знает. Они стояли среди горных вершин, которым не было ни конца, ни краю, ни счета, ни отдельного каждой имени, кроме общих, горы Хибинские, Лавозерские. Там еще не бывала нога человека, продолжал профессор. «Неладно, говоришь. Бывало!» – перебил его Колян. «Я совсем недавно ходил там». «Нога ученого человека. Геолога!» – поправился профессор. «Ты был хорошо. Весной приезжай на станцию Хибины и жди нас. Пойдем вместе в эти горы». «Олешков надо?» «Возьми. Могут пригодиться». В половине октября геологи прекратили работу, перебрались на станцию Хибины и начали укладываться в обратный путь, в Петроград. Коляну выдали расчет согласно Трудовому кодексу. Он попросил сверх того геологический молоток и увеличительное стекло. «Я буду собирать камни, а весной отдам их вам». «Что же, собирай», – одобрил профессор. «Охотники, пастухи», И другие хожалые люди сделали много важных открытий. Вообще они очень полезны для геологов. Коляну дали молоток, лупу, книгу для записей, много оберточной бумаги и несколько полотнянных мешочков, держать такие сыпучие образцы, как песок. Он купил пару оленей, санки, пустой ящик хранить камни и поехал узнавать свою страну. Поработав с геологами, он понял, что плохо знает ее, что она не так проста, как ему представлялось. Она похожа на глубокий котел с каким-нибудь варевом. Сверху вкусно, красиво, соблазнительно поблескивает пена. А все-таки главное варево – мясо, рыба – в глубине. Их не видно. Их надо доставать поварешкой, вилкой – Колян решил, что ему рано ездить по железной дороге, глядеть из бегущего вагона через стекло на мелькающую быстро пену земли. Ему надо еще долго ездить на оленях, ходить пешком. Олени шли медленно, с остановками, пощипывая то ягель, то последние неувядшие листочки, то грибы. Колян мало интересовался упряжкой, лишь иногда направлял туда, где больше камней. Его занимали только камни, особенно те, что были возле текучих вод. Лапландские ручьи и реки обычно начинаются в горах от высотных озер. За тысячелетия своей неустанной бурной работы они показали себя замечательными геологами, изрезали всю Лапландию долинами, ущельями, руслами и руслицами, вымыли из горных недр множество камней, Устылали ими свое дно, забросали берега. Всякому видно, сколь богата Лапланская земля. Колян старательно осматривал склоны долин и ущелий, русло и побережья вод. Собирал все, что казалось интересным. Скоро ящик так потяжелел от камней, что олени едва тащили сани. Колян уже не присаживался на них. Тем временем наступили зима, и полярная ночь. Заниматься полевой геологией стало невозможно. Калян наладил свою упряжку от безлюдных гор к железной дороге. У него появилась дельная думка, что всякий лапландский житель немножко геолог. Ребятишки собирают камни для игры, да и взрослые, будь они пастухи, рыбаки, охотники, не пройдут мимо интересного камешка. Наверное, в каждой тупе есть собрание камней. Если оно и не нужно больше для игры или украшения, если уже выброшено, то, конечно, недалеко. В первом же поселке, остановившись на ночлег, Колян принес из своего ящика пригоршню камней и начал вертеть их перед пламенем камелька. Некоторые из камней искрились, сияли, как звезды, меняя сияние при каждом повороте. Все, кто был в тупе, обступили Коляна. Ребятишки похвастались, что у них тоже есть камни, и, обшарив всю тупу, насобирали изрядную кучку. И эти повертели над огнем. Затем, к удовольствию и ребятишек, и Коляна, устроили обмен. Выменив, что хотелось, ребятишки побежали к товарищам похвалиться, и тем захотелось обновить свои камешки, и они потащили их, Коляну на обмен, останавливаясь на ночлег на обед, Колян обязательно заводил разговор, что собирает камни для науки и показывал, как богата и мила И ему несли новые, кто на обмен, кто в подарок, обещали достать еще. Наступило время устраивать камни в какой-нибудь склад, волочить на оленях в хибины, где геологическая партия имела квартиру. Далеко. вести по железной дороге не было денег. Веселые озера тоже далеко. А кроме того, Колян вообще не знал, как быть ему с веселыми озерами. И вернуться туда, и жить в разлуке с ними было одинаково тревожно, трудно. Мое сердце – очаг без огня, без весла и без паруса лодка, как полярное время без дня как река без одних берегов, без воды, как ночные деревья без теней, как покинутый воз без оленей. Эта немая тоска никогда не оставляла его. Наконец, Колян решил сложить собранные камни на станции оленя, у знакомого охотника, где останавливался уже не раз, и на облегченной упряжке заняться новым сбором. «Колян!» Оглядев его, спросила хозяйка, слепнущая старуха. Все куришь? Скоро ли будешь сыт? А тебе не нравится это? Мне что, я сама курю? Мне жалко тебя. Жалко твою русю. Неужели тебе трубка дороже Руси? Неужели ты такой дурак? Оказалось, что уход Коляна из веселых озер. Объясняют его не ладами с Русей, из-за трубки. Руся не переносит ее, а Колян не может расстаться. Вот на курица досыта и прибежит домой. Бросай, удрал, бегаешь, как бездомный зверь-росомаха. Руся живет одна, багаж лежит здесь, это никуда не годится. Старуха сдернула оленью шкуру прикрывавшую в одном углу тупо какую-то горку. И Колян увидел багаж, который привезла Ксандра с Волги и оставила тут до зимней дороги. «Вези его скорей! Руся, наверное, ждет, плачет!» Колян постоянно вспоминал Ксандру, иногда с обидой, чаще с обожанием, а что переживает она, не подумал. Оставил одну зимой, без дров, в холодной тупи. Какие уж тут дрова, если не нашлось человека съездить на станцию за багажом? Может, и она, как он, все бросила и уехала на Волгу? Оставив камни и погрузив вместо них багаж к Сандры, Колян тем же днем уехал в веселые озера. По дороге он выбросил трубку и старательно вытряс из карманов табак, вплоть до самой мельчайшей пыли – чтобы и не пахло им. «Здравствуй, Максим!» «Здравствуй, Шатун!» Старик глядел явно сердито, а Колян растерянно топтался у порога. «Чего топчешься? Садись!» сказал Максим. «Не в гости пришел, а домой! Где пропадал? Где тебя, Олежки, таскали? Или твои глупые ноги позабыли дорогу к дому?» «Мне надо умирать. Надо отдавать тебе, Олежка, в собак тупу. А тебя нет и нет. Вот и старался жить изо всех сил. Совсем устал. «Живи, Максим, сто лет. Зачем жить, если не ходят ноги? Прожил семьдесят довольно». «Где наши олени?» — спросил Колян. «Они умнее тебя. Давно пришли домой». «Кто пасет их?» «Волки! Хорошо пасут! Уже три головы сожрали!» «Как живет Ксандра?» «Это спроси у нее!» Когда на улице прогомели ребятишки, разбежавшиеся после уроков по домам, Колян пошел в школу. Ксандра встретила его, как показалось ему, насмешливо. «А, нашелся!» Тот Мотя распустила слух, что я услала тебя. Пристала ко мне, как глина к подошве. Ну, расскажи, где был, что делал?» Она села по одну сторону школьного столика. Коляна усадила по другую. Он рассказывал, как собирал камни. Сперва с геологами, потом один. Попутно с рассказом доставал из кармана камешек за камешком, специально отобранные для Александры. Она глядела на них устало, равнодушно. Они были вроде той коллекции, которую изучала в школе. «Тебе», — сказал Колян, придвигая камни. «Нет, не возьму», — твердо сказала Оксандра. «Надо будет, соберу сама или куплю». «Возьми по дружбе». «Нет-нет, иной раз дружба оборачивается хуже купли». Колян понял, что набиваться бесполезно, убрал камни в карман и спросил. — Ты как жила? — Хорошо, нормально. — Дрова были? — Хватало. — Кто возил? — Всем. Ни на кого не могу пожаловаться. Помогали все очень хорошо. — Ксандра, прости меня, — вдруг сказал Колян. «За что?» – удивилась она. «Ты вроде и ни в чем не виноват?» «Виноват. Мне мое сердце, – говорит, – сильно виноват. Оставил школу и тебя без дров. Оставил одного больного Максима». Колян пытался не раз убеждать себя, что ничего худого не сделал. Помогать школе Александре он не обязан. Максим сам отпустил его – Но сердце наперекор этому говорило. «Виноват! Стыдись!» «Ты мне ничего не обязан», — сказал Оксандра. «Можешь считать себя чистым». «Я привез твой багаж с железной дороги», — сказал Колян. «Что еще надо сделать?» «Ничего, ничего», — Ксандра замахала руками. Она стала бояться дружеских услуг. Оба почувствовали, что говорить больше нечем, молча посидели, молча перенесли багаж и санок в школу. Затем Колян ушел к Максиму, ушел с досадой на себя, что сам необдуманным, ненужным сватовством нарушил прежнюю дружескую легкость отношений к Сандрой. Вернутся ли они эти отношения? «Ну как?» – спросил Максим, когда Колян вернулся от Ксандры. Втайне старик надеялся, что отказ выйти замуж она переменит на согласие, ведь девушки так же непостоянны, как ветер. «Жива, здорова». «Это я знаю без тебя. Говори самое главное». «Что, Максим?» «Свадьба будет?» «Нет, не будет». «Не хочет». «Вот упрямая девка». Максим кряхтя, начал подниматься с пола. «Я пойду поговорю с ней». «Не надо», запротестовал Колян. «Я не хочу больше свататься». «Вот ты пойми вас, молодых, то хочу, то не хочу». Старик опустился обратно на пол. «Да». «Не хочу», — повторил Колян. «Разлюбил? Нашел другую невесту?» Колян не стал объяснять, что сватовство Ксандре всегда смущало его, и посватался он от недомыслия. Теперь одумался и даже рад, что Ксандра оказалась недоступной, как солнце. Хорошо, когда у человека есть солнце. Некоторое время, как все кругом, Колян по соленей охотился, рыбачил, добывал дрова, пил много чаю, подолгу сидел без дела, глядя в пламень камелька. Но если другие были вполне довольны такой жизнью, то у него с каждым днем росло желание переменить ее. Он не видел никакого смысла оставаться в поселке. Школа Оксандра вполне обходились без него. Максим еще не нуждался в большой заботе, и ему охотно помогали соседи. А у Коляна уже выросла потребность в больших заботах и больших думах. Он не перестал любить Ксандру, но понял, что любить можно и в разлуке. Совсем нет надобности постоянно быть возле любимой. Солнце и вдалеке прекрасно. Он решил уехать. Попросил сестру Мотю и Оську приглядывать за Максимом и его стадом, своих оленей забирал с собой. Перед выездом зашел в школу и сказал. «Ксандра, мне ничего не надо. Я поглядеть на тебя. Можно? Ты работай, работай!» «Можно и поговорить. У меня не такое уж неотложное дело». И она отодвинула стопку ребячих тетрадок. Я зашел сказать одно слово. Прощай. Ты куда? Искать камни. Когда вернешься? Когда станет тоскливо. И он ушел. Она не успела сказать что-либо напоследок. До весны Колян собирал камни по берегам и руслам незамерзающих рек, по обнаженным горным кручам, где не мог держаться снег. Выменивал в поселках, затем свез их в Хибины геологам. Там камни рассортировали, одни переложили в геологические ящики, другие вернули Коляну. За труды ему дали много денег. Он проработал у геологов с месяц. Потом они отпустили его в экспедицию гидрогеологов, которые считали, мерили, заносили на карту Лапланские озера и реки, и больше нуждались в проводнике, чем геологи. В начале зимы геологи уехали домой. старшие учить, а младши учиться. Коляна оставили в Мурманске. С ним были олени, и ему предстояло либо вернуться в веселые озера, либо искать зимнюю экспедицию. Он пошел к Рушенцу, у которого всегда были поручения с выездом на оленях, отправить бригаду, лектора, новые книги в библиотеку». Крушинец куда-то торопился и встретил Коляна уже на ходу. «У тебя какое дело?» – спросил он. «Срочное или может потерпеть до завтра?» «Совсем нет никакого дела. Вот пришел просить. Я стал совсем безработный». «В таком городе, в такое время, безработный!» – удивился Крушинец умываешь парень, ты пешком или на оленях?» Колян сказал, что оленя упряжка ждет у крыльца. Крушинец сел в нарту, взялся за харей и сказал, «Я буду править оленями, маленько прокачу тебя и покажу город». По берегу залива тянули куда-то железнодорожную ветку. В порту товарные вагоны и платформы, грузовики и конные подводы, Подвозили кораблям лес, каменный уголь, увозили рыбу, ящики с товарами. В другой стороне города экскаваторы рыли котлован для большой постройки, а вездеходы по первобытному бездорожью перевозили строительный материал. «Видишь, сколько работы? Выбирай любую!» Иногда он приостанавливал оленей и спрашивал рабочих. «Вам нужны люди?» Везде говорили, что людей не хватает. Слышишь, а ты о безработице. И Мурманск устроится еще долго-долго. И потом будем ставить новые города, заводы, тянуть всякие дороги. И везде станет как Мурманск. Везде переведутся Олежки. встревоженно спросил Колян. Оба задумались, а пораздумав, Крушинец продолжал. «И об оленях не тревожься, они всегда будут. Это наши золотые помощники. Им не надо ни дорог, ни бензина, даже санок. Они на хребте могут носить хоть груз, хоть человека». Эта похвала оленю окончательно успокоила Коляна. «Понял, все понял», — сказал Колян и попросил дать ему теперь же какое-нибудь оленное ездовое дело. Крушинец пообещал. «Будет. Приходи завтра». На этот раз надо было повозить по Лапландии одну старушку, которая уже с полнедели, заходя раз по пять в день, надоедала ему. «Отправь да отправь». «Вот, знакомьтесь». Крушинец назвал вошедшую к нему сильно седую, но с моложавым лицом старушку длинным замысловатым именем, с которым даже он... Ловкачный язык едва справился, будто прочавкал ногами по болоту. «Феоктиста Мартемьянова-Долгополова. Московская фольклористка». «Ой-ой-ой!» – не удержался Колян от удивления и паники. «А мы сделаем проще. Все-все долой. Оставим только бабушка-московка», – предложила бойкая фольклористка. «Это годится?» «Бабушка Московка», — повторил Колян отчетливо. «Замечательно, лучше не надо, перейдем к другому». Московка сказала, что ее надо провести по Лопарским поселкам. «Куда?» «Везде, куда можно проехать». «Что будем делать?» — спросил Колян. «Сказочки, песенки слушать». «А делать что?» — повторил Колян. Сказочки-песенки он не считал работой. «Что услышим, будем записывать». Слово «записывать» объяснило Коляну важность затеи. Для него записывание, вообще всякое описание было трудно, и он считал его серьезным делом. Добившись согласия проготить ее по Лапландии, сухонькая, нетерпеливая московка попрощалась с крушенцом И бойко повела коля на гостинице, где остановилась. По пути жаловалась, что ей надоело в городе. Несколько лет, всю бездорожицу, какая была в революцию, гражданскую войну и разруху, она просидела без выезда в Москве. А человек она и по рождению, и по привычкам, и по любви деревенский. Считаясь, московской жительницей главное время проводит в деревне и еще пожаловалась. Напрасно считают меня старушкой-бабушкой. Я ведь не шибко стара, только седовата преждевременно, а душа у меня совсем молодая, даже детская. Больше всего на свете люблю сказки. И начала вы спрашивать: "Любит ли сказки Колян? Умеет ли баять, сказывать их?" Затем пристала: "А ну, расскажи хоть одну, хоть самую махонькую". Получилось действительно, как у детей. Шли по людной городской улице, и не стесняясь ничем, Колян сказывал свои любимые сказки про медведей. В одном поселке ребятишки катались с горы и позабыли все на свете. Незаметно подошел Тала, старый медведь. расшиперил большую сумку, и ребята вкатились в нее. Звалил их медведь на спину. И потащил к своей веже. «У нас есть поговорка. С ума легка, но трудна дорога». Устал медведь, прилег отдыхать и заснул. А ребята вылезли из сумы, навалили вместо себя камней и убежали. Остался в суме один парнишка, чтобы разговаривать с медведем. Проснулся Тала, снова закинул суму на плечи и заворчал. «Вдвое тяжелее стало, чего бы это?» «А мы подросли, пока ты спал», — отвечает парнишка. «Но и дрых же я!» И медведь принялся хохотать так, что задрожали горы. Вот дрых и храпел знать. «Да-да, так храпел, что все мои товарищи оглохли и онемели», — кричит парнишка. Один я немножко ворочаю языком. «Вот молодец!» — похвалила его московка и захлопала ладошами. Колян продолжал сказывать. Завидел медведь дым над своей вежей и кричит. «Эй, жена, старуха, готовь большой котел!» Ну, пришел домой, отдал суму медведице. Сам принялся точить нож. А в котле вода уже кипит, плещется, как живая рыба в озере. Развязала медведица суму, тряхнула, выскочил из нее один мальчик. За ним водопадом посыпались камни. Погляди, старый дурень, чего ты принес! крикнула медведица. Ладно, сварим одного этого, сказал медведь. Лови, держи его! Не надо ловить, не надо держать, я сам никуда не пойду, вдруг запел мальчик. Ты меня унесешь, как принес, унесешь, унесешь. Что бы я унес, зарычал медведь. Не бывать этому нет! Да, — Да-да, унесешь, как принес, — поет мальчик и лезет обратно в суму, потом командует. — Ну, тащи! — Да с чего это? — злится медведь. — А с того, что скоро придут охотники и сварят тебя в этом котле? Только тут туговатый на ум медведь понял, что удравшие ребятишки расскажут про него охотникам, схватил суму и бегом в поселок. Добежал до горки, вытряхнул парнишку из сумы. «Вот, принес, я здесь взял тебя». А парнишка ухватился за шерсть, залез медведю на спину и требует. «Неси дальше, неси к моему отцу с матерью». Принес медведь парня к родителям, а там полна вежа охотников. Собираются этого медведя искать. «Сам пришел», — обрадовались охотники. Тогда не будем тратить на него пули, а повесим. Выбирай, медведь, где хочешь болтаться, на сосне или на елке. Заплакал медведь, стал просить, чтобы пожалели его. Стал обещать, что каждую весну будет оплакивать все елки, и в слезы потекут по ним светлыми каплями, и маленькие дети будут собирать их. Пожалели медведя, отпустили живым. И верно, каждую весну стекают по елкам светлые липкие медвежьи слезы. Ребятишки собирают их и называют смолой. Беспокойная московка не угомонилась, пока не вытянула из коляна все сказки, какие близко лежали в памяти. Сперва она выманивала их тем, что приговаривала «Ай, интересно, ай, хорошо», Потом угостила Коляна обедом и подарила ему пачку столичных папирос. Трубку он забросил окончательно, а папиросы немножко потягивал. Заметив, что Колян начал путаться, она пожалела его. «Отдохни, потом доскажешь. Сейчас поедем». «А не поздно?» – сказал он. «До самого первого поселка ехать часа два. Приедем вечером». «И хорошо». Вечер – самое сказочное время. День дан человеку работать, ночь спать, а вечер – сказки сказывать. Выехали. Некоторое время Московка молча любовалась, как полыхали закатным пламенем заснеженная земля, за индивелые деревья и окна в удаляющемся городе. Затем спросила. «Ты знаешь загадки?» «Немножко». «Давай будем загадывать. Я не умею жить молчком». И загадала. «Кто спать ложится в одной земле, а просыпается в другой?» Колян показал на утопающее в море солнце и, в свою очередь, загадал. «Кто спать ложится осенью, а просыпается весной?» В ответ московка наговорила целую кучу «медведь», «барсук», «еж». Тогда Колян загадал помудреней. Лес бежит, земля дрожит. Сама лиса в норе, а хвост на улице. Не бог, а висит вместе с богами в святом углу. Не рыба, оныряет, без чешуи, а блестит. Горит без дров, без керосина, без дыма. День и ночь бежит, гремит, сам не спит и другим не дает. Всегда летит, всех толкает, а остановится, сразу умирает». Ни окошек, ни дверей, только две дыры, а жить можно. Лодочка по морю с неводом плывет, ныряет, Сама не захлебнется, а невод в море оставляет. Два братца никак не могут расстаться, И работают, и отдыхают, и бегают, и стоят всегда вместе. Без крыльев, а летает, без рук, отталкивает. Кое-что московка отгадала, кое-что не сумела. В поселок приехали еще засветло. Солнце, правда, угасло, но заря горела сильно. Северные зори горят ярко и долго. «Заезжай к самому главному сказочнику», — сказала московка. Но Колян не знал такого, и она велела повернуть оленей на ребячий гам, раздававшийся неподалеку. Трое ребятишек играли в догонялки. Подъехав к ним, московка сказала, «Подойдите ко мне». А когда ребятишки начали подходить, но слишком медленно и опасливо, вдруг спросила, «Вы любите конфетки?» Удивленные странностью вопроса, они подозрительно остановились. Тут московка подошла к ним сама, каждому дала по конфетке и сказала, А теперь проводите меня к самой-самой мастерице сказывать сказки. Зачем тебе? Я сказки покупаю, даю за каждую по конфетке. Ребятишек словно подменил кто. Они оживились, осмелели. Каждый начал расхваливать свою бабушку, тянуть к ней. Коль все отменные сказочницы, пойдем без выбора. Решила московка и пошла к ближайшей. А ребятишки побежали по домам сказать, чтобы готовили больше сказок. Когда московка приходила к сказочникам, они уже были подготовлены ребятишками и рассказывали охотно. Никакой платы никто не брал, но от конфеток ребятишкам не отказывались. Переезжали из поселка в поселок. Сказочники были разные, одни известные мастера, знаменитые артельные баюны, которых и в артель брали особо для того, чтобы сказками, байками помогали коротать длинные вечера, затяжную непогоду. Другие потешали только семейный круг. Некоторые всегда охотче сказывать, а иные ломливые, их надо было почестить, раскачать». Московка оказалась ужасно ловкущая развязывать языки и выманивать байки. Иной раз так настроит ребятишек, что они завопят. «Бабушка, расскажи сказку!» Ну а за первой польется другая. Иной раз начнет женский разговор о шитье, вышивке, потом сведет его на сказки. Иногда придерется к чему-нибудь и расскажет сперва сама. Иной раз польстит. «Права, смел человек, сама Москва знает, вот меня и послали к вам». И покажет московскую командировку с печатью. Самую ломливую и скупую на слова сказительницу взяла тем, что вызвала ее на спор. «Давай кто кого перебает». Баяли поочередно, сказка за сказку. На тридцатой сказительница-скупердяйка призналась. «У меня все». А московка рассказывала еще целый вечер и под конец похвасталась. «У меня их неисчерпаемый океан море». «К чему еще рыскаешь, аль недовольна?» – спросили ее. «Сказки, что хлебушка, надо собрать все до последнего зернышка. Не соберем, растеряются, забудутся, умрут вместе со скользителями». На исходе светлых дней, перед темной порой, Колян заехал в веселые озера. Пока Московка записывала сказки, он заготовил Максиму дров на всю зиму, а по пути незаметно добавил к тем, что были привезены для Ксандры. Перед отъездом дальше Московка рассказывала в школе долгий зимний вечер сказки разных народов, а Колян спел сказку-песню. Наша тундра, ой-ой-ой, велика, Расходилась по тундре пурга, Потушила огни в очагах, Утопила оленей в снегах. Рыскал в тундре волков целый полк, И остался один старый волк. Исходил он много дорог, Ничего не нашел, лишь продрог. Схоронился под шкурой лопарь, В тупиды мы и вонючая гарь, В страхе жмется собачья семья К брюху теплого оленя. Вдруг открылась дверь, И шасть в тупу жадно клыкастая пасть. Никому не придет и в толк, Что пожаловал в гости волк. Взговорил тут волк. Лопарь, ты трусливая, жалкая тварь, И я решил тебе сделать честь, К твоему очагу лечь. Мы с тобою лютые враги. У нас две и четыре ноги, Но сегодня лихая пурга научила любить и врага. Усмехнулся лопарь. Что ж, ты на друга, пожалуй, похож. У тебя дружелюбная пасть. Можешь спать у меня в сласть. Только память твоя коротка. У меня ты зарезал быка. Я зарезал быка, сознаюсь. Чтоб насытить волчицу свою. Но тогда ведь стоял ясный день, И далеко зашел твой олень. У меня есть в овраге дом, Он отделан чистейшим льдом. Приезжай как-нибудь ко мне Погостить по зиме. Захвати оленей и собак, Навести мой пустынный овраг. Угощу за тепло и приют, Мои волки тебе споют. И помиримся, два врага. Ради дружбы съедим молодые рога. Хорошо, говорит лопарь. Мы дружили с волками в старь. Находилась пурга, улеглась. Волк просунул из тупы пасть. А лопарь кричит ему. Подожди, я ружье сниму. Ты решил меня убить? Ну, так этому никогда не быть. Волк завыл и прыгнул за порог, а лапарь ружьем трог. Зверь упал и рычит: "Грех!" Лапаря одолел смех. Не хочу я к тебе, вовраг. Угощу твоим мясом собак. Разве малая волку честь, что собаки его будут есть? Весной московка уехала домой. А Колян в Мурманск встречать